Глава 15. Джулия папа тихонько трясь меня за плечо. Извини, Джулия, всё хорошо. Что? Я села. Перед глазами плыло. Папа включил настольную лампу. Я сощурилась, вссмотрелась. На часах 10 минут первого, а папа полностью одет в куртке, в перчатках и в походных ботинках. От ботинок грязные следы на полу. Ты куда-то ходил? Вставай, сказал он, и хотя голос у него был спокойный, мне показалось, что комната потрескивает от напряжения. Всё хорошо, просто надо встать и одеться. Я отвезу тебя к мистеру Гинли. Хотел попросить его приехать к нам, но он не может. У него внук. Адриан? Нет, я туда не поеду. Всё хорошо, опять сказал папа. Он на тебя не сердится. Чем больше он повторял, что всё хорошо, тем понятнее становилось, что на самом деле всё очень плохо. А в чём дело? Я должен отвезти маму в одно место. Всё утрясётся, но надо сейчас, до утра ждать нельзя. Я посмотрела на его ботинки. Грязные и не зашнурованные. Где ты был? Собирайся, быстрее. От растерянности Я не смогла придумать ни одного правильного вопроса. Поэтому я тупо встала, натянула на себя первое попавшееся, взяла свою записную книжку и потащилась за папой вниз. На кухне меня встретила орущая лапша, потёрлась о щиколотку. "Можно я возьму её с собой? Мы скоро вернёмся", сказал папа. "У мистера Гинли внук аллергик, не выносит кошек. Ещё я аллергик", горько подумала я и наклонилась почесать лапшу за ухом. Я положил ей полную миску еды. "Джулия, пожалуйста", сказал папа. "Сейчас нет времени". Значит, что-то серьёзное. До сих пор, если мы уезжали, пусть даже на один день, у нас всегда находилось время, чтобы погладить Лапшук и проверить, всё ли у неё есть. Я глянула на вешалку. Мамин дождевик висел на месте. Вот теперь мне стало совсем страшно. Пап, сказала я. Где мама? Она в безопасности, ответил он. Джулия, пожалуйста, я хочу поскорее вернуться. Куда вернуться? Но он уже почти бегом удалялся в темноту, к нашей машине. Я колебалась всего секунду, потом стёрнулась с крючка мамин дождевик, захлопнула дверь и побежала за папой. Мистер Гинли жил на своём магазинчике, на втором этаже. В доме было тепло, и на всех поверхностях разложены ракушки, как в моей комнате в Корнуолле. Пахло табаком и копчёной рыбой. Звучит так себе, но вообще-то вполне терпимо. Когда мы приехали, Адриан спал, и хорошо, подумала я, потому что вид у меня был такой, будто я одевалась в темноте. Хотя на самом деле не будто, а так оно и было. Спасибо, что согласились, мистер Гинли, говорил папа. Только на одну ночь. Завтра утром я её заберу. Не за что благодарить, отвечал Гин своим низким, добродушно урчащим голосом. У моей мэри тоже были трудности. Ещё какие? Так что понимаю. А за нас тут не волнуйтесь, всё будет в порядке. Папа обнял меня и убежал обратно под дождь. Только сейчас я заметила, что он оставил мотор работающим и испугалась ещё сильнее. Он никогда никогда так не делает, потому что это вредно для окружающей среды. В Корнуолле они с мамой даже подходили к другим родителям, которые сами возят своих детей в школу, и просили их сразу выключать мотор из-за выбросов в атмосферу. Значит, случилось что-то серьёзное, что даже хуже глобального потепления. Гин постелил на диване, воткнул в розетку маленький ночничок, По стене сразу поплыли тени дельфинов. И подмигнул мне. «У Адриана это самый любимый. Если узнает, что я его тебе включил, ух, как рассердится!» Я подумала, что надо бы рассказать об этом Кину. Но вспомнила, что мы с Кином теперь не дружим. А Адриан здесь, рядом. Мне стало не по себе. А сейчас он... Спит. А про то, что у вас там случилось на утёсе, ты не думай. Я приглядываю за ним, стараюсь. Но оно, конечно, когда парень без родителей, это дело такое. Гин замолчал. Ну да ничего, он выправится. Всё ж таки не в отсап пошёл. А что с моей мамой? осторожно спросила я. Она в хорошем месте, не волнуйся. На вот, выпей тёплого. Это солодовое молоко. Я буду у себя в кабинете, вот тут. Дверь крохотной комнатки была открыта. Никакой кровати внутри я не увидела только кресло с пледом на подлокотнике. «А Адриан в моей спальне. Если что-то понадобится, стучись ко мне». И он прикрыл за собой дверь. Я легла на широкий продавленный диван и стала смотреть, как дельфины перепрыгивают с одной стенки на другую. Я была уверена, что ни за что не усну, но тело потащило меня вниз, и вскоре мир вокруг начал таять. Я с трудом разлепила веки. Сквозь шторы сочился свет. Адриан, сидевший за столом в другом конце комнаты, поглядывал на меня подозрительно. Я села и попыталась пригладить волосы. Добренькое утречко, весело сказал Гин, помешивая кашу на плите. Как ты насчёт овсянки? Я её ем без ничего, только подсаливаю. А вот Ади у нас любит с клубничным вареньем. Я старалась сесть как можно дальше от Адриана, но это было сложно потому что их обеденный стол оказался даже меньше, чем у нас на маяке. Гин поставил передо мной тарелку. Спасибо. Каша была обжигающе горячая, я подула. А мой папа уже звонил? Он обещал заехать около десяти. Извини, что так рано завтракаем. Просто мне скоро уже открывать магазин, а я же сначала должен вас накормить. Я кивнула. Отчаянно хотелось спросить про маму, но только не при Адриане. Ну что, с вареньем? Дин мне подмигнул. Домашнее. Я зачерпнула ложку, мне попалась целая клубничка. Я плюхнула её на кашу. И размешай. Адриан, кажется, очень старался быть хорошим. Подождав, пока я размешаю и попробую, он спросил: "Вкусно же?" Я честно согласилась. "Ещё как вкусно". Ну, Дин посмотрел на часы. "Мне пора отрываться". Я думаю, Ади хочет тебе что-то сказать. Я буду внизу. Дверь за ним закрылась, потом шаги на лестнице стихли. Адриан сидел, решительно глядя в пустую тарелку перед собой. Прости, сказал он. Я моргнула, не понимая. Что? Прости, повторил он громче. Меня. Я ещё схожу сегодня к Кину и у него тоже попрошу прощения. Я был идиот. От изумления я не могла сказать ни слова. Но идиот тоже, конечно, не отмазка, продолжал он разговаривать со своей ложкой. Наверное, я просто завидовал. Кину и тебе, он пожал плечами. Что твои родители о тебе думают, заботятся? В горле у меня встал ком. Вот насчёт этого я уже не была уверена. В общем, торопливо проговорил Адриан. «Мне жалко, что так вышло, правда, и жалко твою маму». «А маму почему?» «Ну, из-за больницы». Тут мое сердце забилось так, что стало больно под ребрами. «Что ты сказал?» Он ответил не сразу. «Она в больнице, на Мейнлэнде». Я, кажется, застыла с открытым ртом. «В больнице? Почему?» Адриан побледнел, и лицо у него стало испуганное. «Я думал, ты знаешь», — сказал он. «Я слышал, как дед разговаривал по телефону с твоим папой. Она выпила какие-то таблетки». «Таблетки?» — бессмыслица какая-то. «При чем тут таблетки?» «Я...» — Адриан вглядывался в дно своей тарелки, будто надеялся вычитать там ответ. «Ни при чем». «Говори!» — от отчаяния получилось так громко, что Адриан вздрогнул. «Джулия!» «Говори!» — когда я вставала, Мой стул зацепился ножкой за половик и с грохотом упал. Спотыкаясь, я двинулась вокруг стола на Адриана. Мне нужно было, чтобы он сейчас же, немедленно мне всё объяснил. Адриан подскочил и быстро поставил перед собой стул, отгородился им от меня как щитом. Я поняла, что напугала его, но мне было плевать. Я всё сказал, клянусь, выпалил Адриан. Она выпила таблетки. Ну как, сразу много таблеток? Мои уши наполнились странным рёвом. Он нарастал. Глаза защепало от соли, а голос вдруг пропал. Остался только шёпот, тихий, как шум моря в раковине. Она, она пыталась. Нет, я не могла произнести это вслух. Не могла даже додумать эту мысль. Мама, моя мама, смеющаяся, ужасно умная, чудеснейшая. Но в последнее время ведь уже не такая. Она похудела. У неё даже лицо изменилось, даже запах. Я крепко сжала руки, чтобы они не тряслись. И больше я совсем ничего не знаю, честное слово. Её положили в больницу. Мне надо идти. Рёв в ушах проглотил мой голос, как морская волна проглатывает песок. Перед глазами плыло что-то тёмное и крапчатое, похожее на акулью кожу. Нет, сказал Адриан. Оставайся здесь, я позову деда. Я хочу уйти, мне надо. Соль добралась уже до моего горла. Наверное, море заполнило всю меня изнутри и теперь начало переливаться. Стены коробились и кривились, как в моих снах. Акула. Она здесь. Она нашла меня. Сядь, Джулия. Адриан осторожно дотронулся до моего плеча, я его оттолкнула. Я просто хочу уйти, глухо прорычала я, и Адриан поднял руки, сдаваясь. Можешь взять мой велик, сказал он, у двери. Но только если дед тебя увидит, не увидит. Мамин дождевик свисал с подлокотника дивана, смятый и пустой. Надевая его, я трепетала. В кармане лежали ключи: мамин запасной от маяка и пристёгнутый к нему ключ от лодки. Я сжала их так, что руки стало больно. Может, останешься? Я могу позвать к нам Кина. Позвать, как будто он придёт. Кин ясно дал понять, как он меня ненавидит, когда я наговорила гадости Адриану. Да, всё ясно и продолжает проясняться. Словно к вершине того утёса была привязана ниточка, а я за неё тяну и тяну и вижу, как от этого рушится моя жизнь. Я сказала тогда Адриану, что его мама уехала из-за него. А вот теперь моя мама. Она она пыталась из-за меня и сразу же папин голос. Тогда на кухне. Это никак не связано с тобой, Джулия. Но все взрослые врут. Что если папа мне врёт? Стены задрожали, половицы начали раскачиваться, будто я в лодке. Но нет, это слишком ужасная мысль. Я её не выдержу. Должно быть какое-то другое объяснение. В груди тяжело заколотилось. Акула. Акула. Акула. Слушай, оставайся здесь, правда, встревоженно произнёс Адриан. Он, кажется, хотел дотронуться до моей руки, но боялся. Ты плохо выглядишь. Я мотнула головой, попробовала вдохнуть глубже, чтобы сердце утихомирилось, но оно стучало уже в горле. Я знала, что должна бежать, прочь из этой тесной комнаты. Прочь от Адриана, к маме или к папе, или пусть хотя бы к лапше. Я плотнее запахнула жёлтый дождевик, толкнула скрипучую дверь и сбежала по узкой лестнице вниз. Лестница выплюнула меня в дальний угол магазинчика, отгороженный от прилавка, где гин обслуживал покупателя, высокими заставленными полками, так что я легко проскользнула на улицу. Велосипед, как Адриан и обещал, стоял у входа не пристёгнутый. Двери прачечной на той стороне улицы были закрыты. Окно запотело. Мне страшно хотелось увидеть кино и чтобы всё у нас опять было как раньше. Но как раньше не бывает. Всё прогнило насквозь, когда успело. Сердце не утихамиривалось. Я поставила ногу на педаль